Глава восьмая. Настоящий маг. Пересматривать файлы было делом муторным, но Егор уже к вечеру нашел в них то, что искал. Он вытащил телефон из кармана, собираясь позвонить Лобову, когда его намерение прервал входящий вызов из госпиталя. Сердце сжалось. «Катя». Разин приготовился к самым страшным новостям, но голос в трубке был взволнованно веселым. «Егор!» «Она вышла из комы. Это я, Марина, медсестра. Помните?» «Я могу ее увидеть», – неожиданно для самого себя задал вопрос Разин. «Она спит. Мы дали ей успокоительные. Катя под капельницей, но состояние стабильное, так что поговорить не выйдет». «Я только одним глазком гляну», – взмолился Егор. «Ей нужен покой, но я вас понимаю». Женщина на той стороне телефонного соединения мечтательно вздохнула. «Приезжайте! Но только взглянуть!» Егор уже собрался выйти, как в кабинет вошел Никитин. «Добрый вечер, Егор Иванович! Пришел ответ по вашему запросу. Василий Мамулин в базе не числится. Была тройка однофамильцев, но из наших мест никого. Спасибо, это помогло. Вы плохо выглядите, Егор Иванович. Бессонница? «Есть немного. Влажность тут высокая. Волга рядом». «Судя по показаниям родственников, у погибших все так же начиналось. Кстати, Косниковой плохо стало. Ее в госпиталь отправили. Главврач отзвонился. Я думал, вам интересно будет». «Главврач?» – переспросил Разин. «Ну да. Подозрений с Косниковой еще не сняли же. Я и постовых оставил. Одного в приемной, одного у палаты. На всякий случай». Этого молодцом, правильно сделали. Тогда надо к ней заехать, — попытался сфальшивить Егор. Вы бы остерегались, ведьмы не выдумки. Это в столице цивилизация, а за Волгой люди все еще верят. Работа у нас такая, Шкуры рисковать, да народ от всего этого дерьма разносортного ограждать. Разин сделал жест рукой, приглашая Никитина на выход, и, вспомнив песню «Мельницы», добавил. «Ведьмы, ворудалаки оборотни! На зверя страшного у века каждого найдется свой однажды волкодав!» Капитан не стал заставлять себя упрашивать и вышел в коридор, одарив Егора презрительным взглядом. Оставшись наедине с сам с собой, Разин вернулся к сейфу и надел кабуру. ПМ оттянул плечо, вселяя уверенность. Егор вытащил мобильный и набрал Лобова. «Командир, высылай волкодавов!» «Оборотень? Он самый. Жди, скоро будут. Сам ничего не предпринимай. Пусть сразу к госпиталю на Тухачевского едут. Я там через час буду». Показав удостоверение сотруднику на ресепшене, Егор не стал вызывать лифт, а двинулся к лестничному пролету. Благо, палата Кати была на третьем этаже. Дверь на этаж скрипнула. и Егор очутился в залитом белым светом, пропахшим лекарствами и дезинфекторами коридоре. Стул у палаты Кати пустовал, а сотрудник в штатском что-то листал в телефоне у двери лифта. «Вроде бы вы тут должны нести пост, а не там караулить», — нарочито громко гаркнул Разин. «Или вы ждете кого-то? А может, поджидаете?» Сотрудник, огромный бугай почти на голову выше Разина, Как-то странно улыбнулся. «Ну что вы, товарищ майор, там солнце весь день, тут кондиционер, а коридор просматривается как на ладони. Но если вы считаете, что я должен быть там и привлекать лишнее внимание, будь по-вашему». Полицейский уверенным шагом двинулся к палате номер 307, где и лежала Катерина. Егор намеренно отвернулся, поймав в стекле коридорного окна отражение сослуживца. Тот приближался, и когда до разина оставалась пара шагов, в руке постового что-то блеснуло. Егор шагнул в сторону, уходя от размашистого удара, и ответил хуком с разворота. Нападающий явно не ожидал такой прыти от майора и рухнул, как подкошенный. Егор вытащил наручники, но застегнуть их не успел. Громила пришел в себя и обрушил на москвича град ударов. Егора отшвырнула к дальней стене, Часовой поднялся, сжимая в руке шприц. В этот момент лифт открылся, а с ним почти одновременно открылись и двери лестничных площадок. Грохот берцы наполнил коридор. Люди в черной униформе с автоматами наперевес рванулись к месту схватки, выкрикивая «Не двигаться! Руки за голову!». Полицейский, охранявший Катю, бросил шприц в сторону и лег на пол, повернувшись на живот. Лобов подошел к Егору. «Цел?» статической заботой поинтересовался Семен Семенович. Егор кивнул. «Этот?» «Не, это Прихвостень. Наш клиент в директорском кресле ООО «Перун». «Как ты его вычислил?» Улыбнулся Лобов, доставая из пачки сигарету и открывая дверь на балкон. «Долгая история, шеф. Потом отчет неинтересно читать будет». Попытался отшутиться Разин. «Не все в отчет записать можно, уж я-то знаю. Рассказывай, ребята-оборотня в погонах и без нас возьмут, так что перед первым допросом время есть». Лобов чиркнул спичкой, прикуривая, а на Ульяновск опускался вечерний сумрак под трелицекат. «Это точно, всего в отчете не укажешь», — улыбнулся Егор. «Я ведь почти повелся на проклятие, святому отцу поехал. Он меня и надоумил искать не причину гибели. а сам факт ее наступления. Тут я вспомнил про того парня, что молнию словил. Сравнил фото трупов и удивился. На тех четверых внешних ожогов не было. Мое восприятие сгорел, рисовало совсем другую картину. А патологоанатомы имели в виду другое. «Кровь сворачивается при 42 градусов», — добавил командир. Егор кивнул. «Именно». Ну а после разговора с батюшкой я нашел в самом первом сравнительном отчете упоминание о возможной прививке. У всех четверых. Причем к врачам они не обращались. списали на ковид. Егор снова кивнул и продолжил. «Значит, орудие преступления – шприц. А когда вы нарыли инфу о гемостатах? Да это мне один старый знакомый помог. Моего в девяностых от бандитов отбили. Умнейшая голова». Он как отчет патологоанатома прочитал, сразу сказал, это B4 – военный препарат из индивидуальной аптечки, только в очень большой дозе. Кровь сгущается, предотвращая обильную потерю при ранении. Выглядит, словно застыло, а организм борется, пытаясь с помощью высокой температуры ее разжижать. Отсюда и симптомы. Лобов сделал большую затяжку, давая возможность Разину продолжить. Стало ясно, что их убрали. Осталось выяснить, почему. И причина банальна, как мир. Деньги? Поинтересовался полковник. Угу. Все четверо так или иначе были замешаны в аукционах на поставку материалов. И выиграли тендеры у ООО «Перун». Отсутствие в деле информации о коммерческой деятельности и закрытие факта причины смерти натолкнуло на мысль об оборотне. Скорее, даже не на это. А то, что капитан Никитин так усердно продвигал версию с проклятием, я сначала списал на недальновидность, но слишком он сильно взялся меня пугать. Поэтому и вызвал группу. Не знал, что вы тоже приедете. А когда навел справки о Перуне, все встало на свои места. Зуб даю. После моего укола Катю бы тоже убрали. А проклятиями полиция не занимается. Дело бы прикрыли и спустили на тормозах. «А твои сны? Так было проклятие на самом деле?» «Сны – вещь тонкая, нематериальная, изучению не подлежит. А по поводу проклятий, реально то, во что мы верим, я в них не верю. Хотя не садони перун молний в ту цистерну с азотом, то знает, может, меня б сейчас упаковали в пластиковый мешок, а Никитин продолжал наживаться, пользуясь безнаказанностью служебного положения». «Понял. Одно меня смущает». Полковник затушил сигарету и бросил окурок в урну. «Не тянет Никитин на организатора. Не клеится пазл Егор. Может, браслеты за стегнем расколется? Если только кукловод-шаман веревки раньше не перережет». «Ну да ладно. урочка по зернушку клюет. Ну чего, покурили? Ты к Кате или с нами за Никитиным поедешь?» «К Кате». «Оборотни в погонах — это профиль шестого отдела и его волкодавов», — улыбнулся Егор. «Так и порешим. Ты в Москву-то вернешься? Я вам квартиру выбью». «Я серьезно, Егор. Не в центре, конечно, но поближе к метро». «Так я еще Катерине о чувствах не говорил». «Вот ты балбея разин. В одиночку на преступников ходишь, а с женщиной говорить стесняешься». «С бандитами проще, а тут...» Егор замолчал. «Боишься простоволосица?» Разин мотнул головой в знак согласия. «Если любит и поймет, и простит, если надо, и крылья подарит, тогда все по плечу встанет. Я б на твоем месте прям в коляске ее к притащил. Чтоб сбежать не смогла!» Полковник кивнул, и два сослуживца залились добродушным смехом. «Ну, удачи тебе, Егор, на Амурном фронте!» «И возвращайся в строй поскорее! Времена нынче лихие!» Лобов похлопал майора по плечу и вернулся в коридор. А Егор еще стоял, глядя на пурпурный закат, и, набравшись милости, пошел в палату к Катерине. Дверь в палату скрипнула тише, чем биение его сердца. Катя спала. Лицо, несмотря на бледности синяки, казалось умиротворенным, Аппараты мирно пикали, отчитывая ритм ее выздоровления. Егор осторожно присел на стул у кровати, не решаясь коснуться ее руки, лишь смотрел, как поднимается и опускается грудь под тонкой больничной простыней. Слова Лобова о крыльях и алтаре глупо эхом отдавались в голове. «Если любят, и крылья подарит». Он и представить не мог, что эта хрупкая женщина — прошедшая через столько боли и несправедливости, может дать ему крылья. Но что-то внутри, что-то глубинное и давно забытое шептало, что она, его якорь и парус одновременно. Шум за дверью, смех и бодрый голос вырвал его из раздумий. Егор невольно нахмурился. Тишина палаты была священна. Он вышел в коридор, намереваясь сделать замечание. И столкнулся взглядом с мужчиной в белом халате поверх дорогого костюма с папкой под мышкой. Лицо казалось знакомым, но имя никак не всплывало. «Егор? Разин? Боже, неужели?» Мужчина широко улыбнулся, протягивая руку. Глаза искренне загорелись узнаванием. «Андрей Смирнов! Мы же в параллельных классах учились, помнишь? Физмат!» Память услужливо подкинула образ. Веселый паренек, всегда с калькулятором, чемпион школы по шахматам. Смирнов калькулятор. «Андрей!» – Егор ответил на рукопожатие. Улыбка невольно тронула его кубы. «Конечно, помню. Доктор наук, судя по всему». Он кивнул на халат. «Защитился, да?» Андрей скромно махнул рукой. «Биохимия. Тут в ней клинической гематологии и трансфузиологии руковожу. Одной из лабораторий». Гордость в голосе была естественной. «Ты как? Ходили слухи, что ты в полиции?» Егор кивнул и натянуто улыбнулся. «Поди капитан уже!» «Майор!» – пробурчал Разин, которого уже начал донимать оптимизм бывшего одноклассника. «Майор? Серьезно? Слухи ходили, что в Москве осел!» «Слухи не врут!» – подтвердил Егор. «Следователь, командировка тут сложная!» Он невольно кивнул в сторону палаты Кати. Тут еще вон чего вышло. Лицо Андрея стало серьезным. «Осникова?» «Да, сложный случай. Наша лаборатория подключена к анализам. Сильный токсикоз, нарушение гемостаза, плюс травмы. Странная картина, но, кажется, стабилизировалась. Красивая девушка. Жаль, что так». Он вздохнул. Но она сильная, организм еще молодой, выкарабкается. Смирнов по врачебной привычке поспешил успокоить бывшего одноклассника. Но тот лишь кивал в ответ. Повисла неудобная пауза. Жизнь, знаешь ли, круто меняется. Вот вспомнил ты, Серега Бородецкий, Васька Мамулин. Банда неразлучная, а теперь? Сереги нет, ты майор из Москвы, а Васька? Андрей покачал головой. и в его глазах мелькнуло что-то между восхищением и легким недоумением. Егор насторожился. «Васька! Мамулин? Василий? Что с ним? Говорили, в тайге сгину!» «Сгину?» Андрей фыркнул. «Да он тут, в городе! Вернее, в Димитровграде, под Ульяновском! Не ар знаешь? Вот там большая шишка, очень большая!» Егор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Тут, в городе. «Шишка? В каком смысле?» Спросил он как можно спокойнее. «В самом прямом?» Андрей понизил голос, хотя в коридоре никого не было. После армии он не на вахту ехал, а в Питер, в Блестящий Блестяще отучился, потом аспирантура, защита. Специалист мирового уровня по криобиологии и гемостазу. Знаешь, это про то, как кровь сворачивается. как ее сохранять при экспериментальных температурах. военной разработки, медицина, катастроф, его конек. Сейчас он главный научный сотрудник и замдиректора по науке, представляешь? Наш скромный Васька. Андрей выдохнул явно впечатленный. Правда, стал странным, замкнутым, живет один, в работе только. Ни жены, ни детей, будто зациклен на чем-то. «Деньги, почести, все есть, а радости в глазах не видно. Как будто камень за пазухой несет. Или вину какую?» Слова Андрея ударили Егора как обухом. Криобиология, гемостаз, кровь сворачивается, сохранение при экстремальных температурах, те самые симптомы, что описывали патологоанатомы. «Не магия, а наука». зловещая, изощренная наука, обращенная во зло. И главный специалист в этой области, их старый друг, Василий Мамулин. Тот, кто ревновал Катю, кто затаил обиду, кто, по сути, разрушил их юность. Тот, кто в его во сне на могиле Сереги говорил о мести и крови под ногтями. Теперь все срослось. «Ты... ты уверен, что это он, Василий Мамулин?» – переспросил Егор. Голос звучал чужим. «Абсолютно!» Андрей удивился его тону. «Я тоже там работаю. Правда, кафедры разные. Видимся на конференциях, совещаниях. Холодный, резкий, но гений. Что уж там? Почему спрашиваешь? Ты же с ним не в ссоре? Или я путаю?» Он посмотрел на Егора с внезапным беспокойством. Егору нужно было уйти. Сейчас же. Информация переполняла его. требуя немедленных действий. «Нет-нет!» – поспешно ответил он, делая шаг назад. «Просто не ожидал. Очень неожиданной новости! Спасибо, Андрей! Очень помог! Надо идти! Дела! Катю присмотри!» «Конечно!» – Андрей кивнул, все еще с легкой тревогой, глядя ему вслед. «Удачи тебе, Егор! Рад был постречаться!» Егор почти выбежал из больницы. Вечерний воздух не принес облегчения. Он достал телефон, руки слегка дрожали. Набрал номер Лобова. «Семен Семенович!» Его голос был низким и напряженным. «Опоздали мы, Егор. Тот же укол. Теперь надежда на экспертизу. Нашел я кукловода. И он действительно маг, настоящий, только в науке. Васька Мамулин. Главный специалист по крови. В Димитрографском НИАР». «Его нужно брать срочно, пока он не успел!» Он запнулся, глядя на освещенные окна больницы, за одним из которых спала Катя. «Пока он не успел довершить то, что начал!»